Глава 23. Как и в прошлый раз, артефакт вызвал ажиотаж среди почтенных покойников. Ко мне устремились все окрестные духи, а где-то на самом краю слышимости раздался голодный виск древнего тарантула. Звук все еще прибирал до костей. Но сейчас я была слишком зла, да и морально готова, а потому думала лишь о том, в состоянии или паучара сделать то, что мне нужно. Понять бы еще, за сколько он приводит сюда. Чтобы разобраться в местном изменчивом пространстве, нужно призвать дух Лобачевского. Едва духи окружили меня и начали пытаться вырвать из рук пищу, я спрятала ту в инвентарь и широко ухмыльнулась. «Рада, что привлекла ваше внимание. Устроим аукцион». «Мне нужно сделать как можно хуже нескольким свободным жителям Барлеоны. Я назову имена. Уровни выше двухсотого. Кто предложит лучший вариант, получит вкусняшку. Многократные убийства, проклятия, порча экипировки. Я с удовольствием рассмотрю все варианты». Несколько душ отпрянули от меня, словно от отпрокаженный, но большинство призадумалось, бросая в мою сторону алчные взгляды. «Этой силы хватит, чтобы я на время вернулся в Барлеону и успел уничтожить свободных три раза», — начал торги, не вызывающие доверия дух без лица. Жуткий воин расстал, но сейчас он служил подходящим аккомпанементом к моей злобе. «Кто больше?» — подбодрила я призраков. «Я прокляну твоих врагов». Прошелестела древняя старуха, глаза которые тускло мерцали под ветхим капюшоном. Взоры их утратят ясность, а оружие — точность. Три месяца, три дня и три часа будет давлять мое проклятие, если только не найдут они служителя Бога, достаточно могущественного, чтобы снять мои чары. «Уже лучше», — одобрила я. Голос пришлось напрячь, чтобы перекричать нарастающий виск. «Но недостаточно. Я верю, что многие из вас остались в памяти не из добрых сказаний. Сотворите для меня зло!» Воин в доспехах с хищными очертаниями хохотнул и встал передо мной. халеный красавец со злыми глазами. Такие обычно исполняют в фильмах роли харизматичных подлецов. «Если ты отдашь мне эту силу, я отправлюсь в Барлеону и встречусь на пути твоим врагам. Я расскажу им о древнем могущественном предмете, что хранится в моей гробнице. Как только они ее откроют, я вернусь в мир, а выпустивших меня возненавидят во всех империях». «А ты хорош!» Я уже почти кричала со смесью страха и предвкушения, наблюдая за приближением огромного тарантула. Но есть риск, что они придут туда с целым кланом. Все вместе откроют твою гробницу, и врагов у меня прибавится. Может, позже. Назови мне свое имя, чтобы я сумела тебя отыскать. «Живые помнят меня, как святотаться». Его холодный голос будто потеснил нарастающий голодный крик тарантула «И я дорого заплачу за возвращение к живым». Я склонила голову в знак того, что услышала. «Это мое!» — зашлась в жутком вопле громадная паучья туша, прущая на меня со скоростью локомотива, Духи бросились прочь, не желая встречаться с одним из старых владык Барлеоны, но тот, кто назвал себя святоататцем, лишь шагнул в сторону и уставился на происходящее с интересом мальчишки, гадающего, сожрет ли паук нахального жука. Жук в моем лице жаждал выйти в реал, но злость и здравый рассудок удерживали от этого поступка. «Это просто игра! Игра, мать ее! А я — игрок!» и все это создано для моего развлечения, значит, буду развлекаться». Тарантул все же притормозил, избавив меня от судьбы, размазанные по лобовому стеклу грузовика мошки. «Ты украла мою силу, жалкая смертная!» Своим причудливым голосом заявило чудище, раскрыв пугающие жвала. вернее Поднявшийся до безжизненных небес свой заставил меня рухнуть на колени, но слова, слова позволили задрать голову и бросить в ответ «Попробуй забери!» «Не знаю, как в игре, а в жизни у тебя никогда не будут требовать отдать то, что могут забрать силой». Тарантул вздыбился на задних парах лап и размером сравнялся с высоткой, но его полный злобы вой подтвердил мою догадку. Возникло тяжелое давящее чувство, Дышать стало трудно, будто в парилке. Хотелось выйти из игры, подбежать к окну и хватать ртом воздух. «Ты не принадлежишь этому миру», — продолжил курс на оглушение паучара. «Так давай договоримся», — просипела я и невольно оглянулась, опасаясь увидеть где-то тут Саламандру. «Вряд ли дух обрадуется любой сделке с давним врагом». «Только потише», — попросила я, — и паук, злобно защелкав хелицерами, опустился на все лапы и затих. Дыхание вернулось в норму, хоть давящее чувство и не прошло. «Почему ты говоришь, что я украла твою силу?» — начала я, отдышавшись. «Ты принесла кусочек хитина с телом моего сородича!» — прошелестел тарантул. «Своими жвалами!» Мы выпивали души смертных, и их сила скапливалась в хитине, питая нас столетия, если потребуется. Теперь наши тела стали источниками, питающим души и артефакты. Верни то, что принадлежит мне, смертная. Плюс один параметры характеристики знания Барда. Итого 15. Вы узнали название неопознанного артефакта забытой империи, большой фрагмент хитина-тарантула. Так вот, что это за минерал, дропающийся с ходячих големов и прочих артефактных существ забытой империи? Куски хитина применяли как батарейки для их питания. Знают ли археологи, что используют для своих изделий? «Я отдам тебе хитин», «Если ты поможешь мне расправиться с врагами», — заявила я. При этих словах наблюдавший за нами святотатец хмыкнул и с интересом уставился на тарантула. «Давно тебе не ставили условий, да, древний?» «Это не твое дело, палач!» — прострекотал гигант и уставился на меня четырьмя парами глаз. «Я знаю, как наказать твоих врагов, смертная!» я уже говорил тебе о моих верных слугах в Берлионе. В своих тайниках они хранят бесценные предметы, которыми мы одаривали достойных. Среди них — эгида возмездия. Она накладывает случайные ослабления на каждого, кто атаковал тебя сталью или магией, и страшно проклинает всякого, кто дерзнет убить одаренного повелителями Берлионы. Никто, кроме моих слуг, не сможет забрать этот предмет, даже с твоего хладного трупа. И в мое время не было никого, кроме них, способного снять проклятие раньше срока. Предложено задание, игида, возмездие, описание. В обмен на большой фрагмент хитина-тарантула, Вы получите у представителя культа правителей тарантулов в свободных землях легендарный предмет эгида возмездия, награда, повышение репутации с фракцией Культ правителей тарантулов до дружелюбия, легендарный предмет эгида возмездия, понижение репутации с империями Малабар и Картес до ненависти. Глядя на штрафы за получение этой вещицы, я присвистнула. Да, наверное, очень ценная легендарка, если за нее игроку предлагают пожертвовать репутацией с обеими империями континента. И как же приятно, что мне терять нечего. Вот только все слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Эта Эгида ослабит меня», — подозрительно уточнила я. «Не то, что меня особенно запарят минусовые характеристики во время ношения предмета». В пути меня больше беспокоит ПК, чем боеспособность, но все же хотелось внести ясность. «Пусть хранитель серых земель будет мне свидетелем», — прошелестел тарантул, что эгидо возмездия дарит облачившемуся в нее смертному лишь усиление характеристик. Многократно взращивая его боевую мощь. Также эгида возмездия значительно ослабляет того, кто атакует ее обладателя и проклинает убившего. Чудовищное существо на миг осветилось. светилось, эмиссар Хаоса подтверждает правдивость слов повелителя Тарантулов, плюс один параметр характеристики, знания Барда. Итого 16. Поколебавшись, я приняла задание. Обрушение репутации с обеими империями явно и есть та плата, что получал игрок за такой предмет. Появилось уведомление о том, что репутация с империями не может быть уменьшена, поскольку и так уже достигла значения ненависть. «Теперь отдай мне силу», Потребовал тарантул, и я протянула ему плату за свою часть сделки. В какой-то миг почудилось, будто тварь сейчас проглотит меня вместе с Хитином, но тот просто и ставил дымкой втянувшейся в жвало колоссального паука. Тот издал странные стрекотания, которые я сочла смехом. Находиться рядом с ним и до этого было неприятно, а теперь вовсе невыносимо. Давящее ощущение усилилось, К нему добавилось беспокойство и легкий приступ паники. Принеси мне еще, и я вознагражу тебя. От голоса твари хотелось бежать, и я наконец сдала себе волю и нажала кнопку выхода из игры. Ты там опять одна по кладбищам шлялась? Поинтересовался Паша, как обычно ожидавший меня на кухне. Только на этот раз он не попивал чаек, а так эдак крутил на планшете схему района тени, где мы арендовали базу. Схема пестрела красными точками, которые летчик передвигал с места на место, словно играя в некую игру типа шахмат. Планида у меня такая. Попытка состроить горестную физиономию провалилась, на лицо невольно наползала довольная ухмылка. Что-то ты слишком радостная для свежеприставившейся подозрительно уставился на меня летчик. «Даже меня этот говнюк злопамятный так достал, что я решил прикинуть, где нам скотяра и его чудо-поделки разместить и как туда неудобие эту заманить». Он кивнул на схему улиц, открыв тайну своего занятия. «А ты словно уже Вёлифа прикопала и цветочкин могилки посадила». «Скажем так, я нашла интересное решение проблемы». Шириной улыбки я в этот момент могла бы поспорить с Пеннивайзом. «Хайда гулять, что-то мне на свежий воздух хочется». Во время неспешного променада я показала другу видео, произошедшего в Серых Землях. Паша, несмотря на здоровые сомнения в благих намерениях виртуального родича прапора, заинтересовался Эгидой. «Интересная штуковина, если верить Тарантулу», — резюмировал он и в притворном страхе пкасился на меня. Это ты, прости, Господи, в игре будешь разносчиком всякой гадости? Надо тебе конягу раздобыть, как у зомбаков, чтобы кости одни, да в черепе глаза горели. Будешь у нас всадником на бледном коне, несущим мор, болезни и смерть. Я оценила задумку. Что-то в этом было. Есть у меня на примете шикарный бледный конь с костями и всем необходимым обвесом, но Ксюша вряд ли подарит мне сахарка, разочарованно признала я. Что за сахарок? — заинтересовался Паша. После моего рассказа он едва дотерпел до вечера, когда ребята вылезли из капсул и завалились в гости с рассказами о проведенном игровом дне. Больше всего впечатлений было у Витька, полдня шатавшегося с Ксюшей и ее слугами по цепочке заданий от фабрицу «Короче, пошли мы к этому хатта Касума», — в лицах рассказывал зверь, а тот оказался местным криминальным авторитетом. Инструменты те он никуда не продал, хранит ради понтов в поместье, но просто продать не захотел. Прочухал, что можно дела свои порешать чужими руками. У них там в городе все давно договорено и поделено, но если придут какие залетные гастролеры, он вроде как и ни при чем. Опылился, с театральной горестью вздохнул Пашка. Классика! Связался с плохой компанией и покатился по наклонной. Сначала ботать по фени начал, а там хоп! И повели нашего доморощенного Леню Пантелеева небо в клеточку наблюдать. Чего сразу небо в клеточку? Аж вздрогнул витек. Нормальная компания. Ксюша, между прочим, на приличной должности работает. Замначальника по контролю качества в крупном строительном холдинге. В его голосе звучали одновременно гордость и грусть. Гордость за хорошую компанию и грусть — это сознание социальной пропасти между ним и дамой сердца. «А, так вот почему она матерится, как прораб, с чувством, но однообразно», — Пашка сдвинул одну из точек к перекрестку и задумчиво нахмурил лоб. «Понятно, что от своей затеи максимально опаскудить жизнь Виоли они с Котофеем не откажутся». «Захерела нынче на гражданке высокое искусство Рогани», — летчик сокрушенно покачал головой. «Вить, а ты не боишься, Ксении и ней не только сердце разбить, но еще и самооценку? А то ты у нас все же восходящая звезда рок-музыки, а она винтик огромного механизма корпорации». «Он, если делом не займется, то стремительно сменит статус на заходящую звезду», — предупредил Чарский. Короче, ганг половину цепочки нам сократил. Вернулся к теме разговора Витёк с тоской, глядя на упаковку с соком. В силу вступил в сухой закон, и зверя снедала острая тоска по былому. Часть предметов он просто выкрал. Не пришлось ломать головы, как уговаривать владельцев их отдать. Если все норм будет, завтра уже добудем квестовый набор. Надо пробраться в дом к местному чиновнику, выкрасть у него шкатулку с какими-то важными документами и несколько предметов. Шкатулку косума отдать, а остальные предметы подбросить начальнику стражи, что под него копает. И все, отдаст он нам инструменты. Так что сиди на базе и никуда не дергайся, чтобы не кильнули. Прыгнешь к нам, сдашь задание, починишь лютну». «Ты там шепни мастеру, пока меня нет, чтоб с ремонтом лютни не торопился», — попросила я Витька. «Пусть при Эйде срок назначит хоть две-три недели, а мы ему что-нибудь полезное за это подгоним». «И тут откаты и саботаж общественно полезных начинаний», — возмутился Паша, изображая праведный гнев. «Да вам самая дорога в чиновничий аппарат с такими замашками!» «Репетировать нам надо», — напомнила я. «А если мастер мне за час лютню починит и вручит, эйт, меня погонит дальше по цепочке. А что, если я на следующем же квесте найду Кипрея, он скажет спасибо, сестра выручила, и заберет у меня гитару?» «Кирюх, я попробую, но не факт, что получится», — вздохнул Витёк. «С красноречием у меня не особо, сама знаешь. Может, у Ксюшеньки получится?» Его взгляд приобрел мечтательное выражение, а вот мой — скептическое. За время знакомства сложилось впечатление, что за зазноба моего друга предпочитает скорее силовые пути, чем дипломатические. «Ксюшеньки?» Пашка поставил локти на стол и, положив подбородок на сцепленные пальцы, ехидно поинтересовался. «Судя по всему, дело идет к свадебке». «Да ну вас, Пал Андреевич!» — простодушно насупился Витя. «А ты не тяни, не тяни!» «Если бы я не знала Пашку, то поверила в то, что он сейчас нес с самым серьезным видом». идет же девка к Котофею! Ты же сам видел, как она на него смотрела!» Смотрела Ксюша на Снегова, как на выступление клоуна на манеже цирка, но Витя, судя по насупленному виду, эту деталь из виду упустил. А он разобьет ей сердце, продолжал изгаляться лютчик ибо верен на шкатофей лишь одной даме, жаркой, полной жуткой прелести, крепко прижавшей его хвост своим каблуком. — Это кому? — Страус аж вперед подался. Африке, весело зафыркал Пашка, стыдно классику не знать, и процитировал, что за женщина была, бог ее помилуй, не добра и неверна, жуткой прелести полна, но мужчин она влекла с сатанинской силой. Ридьярд Киплинг, Южная Африка. Он подмигнул разочарованно скривившемуся Максу и добавил, Вот так и наша гадкая носатая полена. Хлебом не корми, дай только по Африке, ты дымкать, как тому коту по квартире. Так что ведь спасай прекрасную даму от тоски и одиночества. А то на катофея надежды нет. Сам видел, рыцарь из него аховый. Ему ж скажи ветряную мельницу атаковать, он сначала на нее артиллерию и авиацию наведет, а затем бронетехникой и пехотой зачистит, и лишь потом соизволит жало из кустов высунуть. Незаметно подмигнув нам, летчик откинулся на спинку стула и принялся любоваться хмурой Витиной физиономией. Я только вздохнула. «Не хочу показаться чёрствой и меркантильной, но у нас есть дела. Важные дела. Так что предлагаю к ним вернуться. Зверь, ты в деле, или мне кого другого попросить с неписью перетереть насчет сроков?» «В деле», — решительно заявил Витя и встряхнулся. «Ты, главное, донеси до мастера мысль, что сделать он работу может быстро, но приду я за ней попозже», — на всякий случай повторила я. «Не хочет врать? Пусть просто не называет срок восстановления или скажет, что неуверенно, сперва хочет как следует осмотреть лютню». «Да понял я, понял», — отмахнулся друг. «Тянуть время. Не впервой. Ты лучше скажи, когда репетировать начнем, а то ты опять ускачешь куда-нибудь и сдохнешь». «Вот завтра с утра и начнем», — клятвенно заверила я. «Сперва репетиция, потом цепочка слютни и все остальное». «Пойдешь гиду свою добывать?» — оживился страус. «А, может, меня с собой возьмешь? Представишь местным? Я тошь легендарку какую оторву». «Репу ты с картасом оторвешь под самый корешок», — недобро предрек Гарик, оторвавшись от изучения очередного объявления о сдаче недвижимости в аренду. «Нам одной кирки хватит с жопной репутации! Она хоть подкастом своим маскировочным сможет в Картос на концерт попасть. А ты что делать будешь?» «Да ладно, я только предложил», — тут же сдал назад Макс. «Одна прыгнет к сектантам, нам расскажет чего там интересного». «Успеется», — осадила я Страуса. «Вдруг меня сразу заставят тарантула воскрешать. Ненависть со всеми фракциями мира мне нафиг не вперлась. Сперва посоветуюсь с умными людьми из Легиона, получу что-то за их интерес, а там придумаем что» к примеру, их игрок неподалеку будет ошиваться, и если меня потащит ритуал, проводить грохнет. С меня взятки гладкие Я пыталась, но не срослось». «Так его же проклянет», — напомнил Юрка, оторвавшись от переписки с невестой. «Если игиду эту сниму, не проклянет», — успокоила я его заодно сперва дождусь отката призыва Саламандры и обставлю ему все это как вылазку в стан врага для разведки и последующей ликвидации потомка тарантулов. В принципе, так оно и есть. Не хватало мне еще спутника потерять из-за этого квеста. Да и Эйт, может быть, ним в восторге. «Капец, конечно. Каждый чих с пэтами своими согласовывать», — покачал головой Страус. «Ты б кирка завязывала с мертвыми брутальными мужиками». «Я понимаю, девка, ты одинокая и все такое, но лучше найди нам на подтанцовку какую-нибудь легендарную красотку с буферами». «Кто о чем?» «От страуса буферах», — сокрушенно покачал головой Юрка. «А чего бы и нет?» — гордо вскинул голову Макс. «Я мужик молодой, видный, в отличие от тебя, обязательствами не обремененный». «А как же Ленка?» — напомнил Чарский. «Глазки у страуса забегали». «Так Ленка там, а я тут». Опять же, в игре с дохлой красоткой не считается. «Познакомьте меня с этой отважной женщиной», — потребовал Пашка. «Я должен видеть ту амазонку, что не побоялась завязать отношения с пироманом». «Да она ни с кем не боится отношения завязывать», — тихо буркнул Гарик, и Макс, что характерно, не спешил отстаивать честь дамы сердца. «Какая смелая барышня», — прочувствованно сказал летчик, прижимая ладонь к груди не боится в прямом смысле сгореть в огне любви. И что она получает в ответ? «Измену!» — Пашка воздел палец. «Да еще и с виртуальными красотками. Вдобавок еще и непонятно от какой заразы за двухсотившихся. Не стыдно, юноша?» «Вообще-то нет», — разочаровал его страус. «Это ж Пашка с жалостью оглядел нашего клавишника и вздохнул. «Да...» Никакой романтики. О, времена, он равы. Ведь на тебя одна надежда. Не дай человечеству свалиться в пропасть черствости и цинизма. У нас еще Юрка жениться собрался, не смог промолчать Макс. Есть кому разделить, ведь, на бремя. Спасибо, я как-нибудь сам справлюсь, — открестился от сомнительной чести Чарский. Но в одном наш пернатый друг прав. Ты там поосторожней с брутальными мертвыми мужиками, Кирка. «Этот твой святотатец, фигура, конечно, интересная, и информацию о нем поискать надо, но позже. Нам бы с концертами в Барлеоне определиться и опробовать, гейм обещанный сочинить. А если ты сейчас опять в какой-нибудь блудняк игровой втянешься, все может сорваться». «Да поняла я, поняла», — отмахнулась я. «С незнакомыми дохлыми мужиками не связываться, в блудняки не встревать. Ничего сложного». На мне скрестилось пять скептических взглядов.